Глава двадцать пятая. Петр Григорьев. Григорьев понимал и принимал две вещи. Первая заключалась в том, что жизнь, которую он уже прожил, была интересной, была важной, была стоящей. А значит, умирать не жалко, не страшно. Второе было то, что он мог сделать еще многое, что жизнь продолжалась, что он стоял на пороге удивительного и еще более значимого. Следовательно, жалко и обидно перестать жить именно сейчас. Но выбора не осталось. Сидя на полу в темном туалете, ощущая вязкую горячую кровь, слыша бешеный ритм сердца, пытающегося качать и качать, чтобы успеть насытить мышцы, мозг живительным кислородом и энергией для последнего рывка и в то же время ускоряя потерю крови, теряя сознание от боли и эмоционального перенапряжения, Он делал то, что мог делать, как философ. Петр рассуждал и вспоминал. Улыбка воцарилась на его лице. Он знал, что никто ее не увидит, но ему было достаточно того, что он сам знал, что улыбается. Спустя всего лишь несколько дней после чудесного исцеления, он решил, что ничего не станет менять в своей жизни. Можно было стать испуганным и замкнутым. Можно было, наоборот, искать в жизни прекрасное и радоваться каждой мелочи. Но Петр просто продолжил жить и работать, словно произошедшее с ним оказалось лишь экспериментом, за которым он наблюдал и сделал выводы. Словно все случилось не с ним, а с каким-то другим человеком, героем прочитанной книги. Так было правильно, и он чувствовал это всеми струнами души. А как иначе? Томасу, старому доброму Томасу, не повезло, к нему помощь не подоспела. Петру был дан шанс, как воспользоваться им, решать ему. И он продолжал жить, как ни в чем не бывало. Его мало волновало расследование покушения, хотя, само собой, он дал все показания. Просто Григорьев считал, что должен быть выше этого, должен продолжать свой жизненный эксперимент, наблюдая за самой сущностью бытия и фиксируя разумом то, что творилось вокруг и внутри него. Он не стал никого подозревать, хотя при этом осознавал, что тот, кто пытался убить его, жил где-то по соседству. Являлся ли потенциальным убийцей милейший Юсуф Демир, всегда вежливо приветствовавший его, или Ральф Шмидт, замкнутый и нелюдимый, готовый спорить по любому поводу, противопоставляя личное восприятие согласия тому, какое он, Петр Григорьев, пытался узреть и интерпретировать для грядущих поколений? Ему было неважно. Какая разница? Придет время, и следователи разберутся, кто виноват. Было ли ему страшно, что он все еще под ударом? Возможно. Но страх всегда жил рядом с человеком разумным. Без страха человек превратился бы в робота. Страх за себя, за близких, за будущее, за дело, за идеалы. Неважно, чего именно ты боялся. Главное, какой вывод из страха ты делал и как действовал. Петр просто жил вопреки. Так казалось правильно и необходимо. Человек, сумевший воспитать в себе личное восприятие ценности каждого индивида, является достойным, но редким примером в нашем мире было бы наивным ожидать от всех такого же и самовоспитания и саморазвития ведь во все времена оно было свойственно лишь единицам которые хоть и толкали вперед гуманистическую идею, но все же оставались лишь нравственным авангардом цивилизации непособным в одиночку вытащить общество на новый уровень Естественным и правильным путем развития социума в сверхцивилизацию будет симбиоз оного и личности, в котором социум питается идеями индивида, а индивид наполняется культурой и моралью общества. Согласие общества и человека, принятие этого симбиоза является величайшим надобщественным договором, который может создать наш разум. Строки давно умершего Ляра Хошмиса, исканувшей в лету расы Тиен, цепляли его ум, поражая схожестью понимания природы бытия и рождая в голове целый рой новых мыслей и идей. Он сидел в кают-компании, которую кроме как гостиной называть не хотел, и читал, впитывал, жадно глотал, ощущая красоту мироздания каждой клеткой тела. Согласие не было межрасовым союзом, не было торговой или военной организацией, не являло собой экономического или политического уклада. Это надобщественный договор, новый термин, позволяющий иначе взглянуть на самую суть общества и того, для чего оно вообще когда-либо существовало. Это поражало и озаряло сознание ярким светом истины. «Петр, доброго дня!» Услышал он голос Уайта и обернулся. Артур пришел к нему с незнакомым мужчиной, голубоглазым брюнетом, с располагающей улыбкой. — Агент Кевин Грин, нацбезопасность США, — представился тот. — Только что прилетел, и приступаю к расследованию и охране на месте. Приятно познакомиться, господин Григорьев. Петр растерянно поздоровался движением головы. Странно, конечно, что КАЗ так часто менял сотрудников. Это не вписывалось в его понимание ведения дела, но, возможно, в подобном подходе был какой-то тайный смысл. «Господин Григорьев, я бы хотел расспросить вас о том, в каких отношениях вы находитесь или находились с другими учеными миссии?» усевшись в кресло, спросил Грин на русском. «Надо же! Вроде американец, акцента нет. Удивительно!» Профессор Уайт, сопровождавший агента с любопытством, пытался вслушаться в русскую речь, стоя возле стола. «У вас отличное произношение, агент Крин». Также на русском ответил Петр, с ожалением отвлекаясь от книги и делая глоток давно остывшего чая из старой чашки, которая вместе с его тогда еще совсем юной мамой пережила блокаду Ленинграда. Потрескавшаяся эмаль, почерневшая от ежедневного применения, не помешала взять ее на Марс. Это была чашка только для чая и только для черного. Кофе Григорьев мог пить из любой посуды, но для чая берег именно ее, понимая, однако, что стоит ему из заботы убрать чашку в сервант, как она умрет, перестанет быть тем, чем является. И он так же, как и эта чашка, оставался философом лишь до толи, доколе применял себя по назначению. «У меня были хорошие учителя, Петр», — продолжал улыбаться Грин, после чего добавил на английском уже для Артура. «Профессор Уайт, вы простите, что я говорю на русском. Мне показалось, что Петру будет проще изъясняться на родном языке, а для меня это не составляет труда». «Нет никаких проблем, агент. Вы можете изъясняться, как вам угодно. Уверен, Петру так приятнее, а я просто подожду вас, если позволите». Кевин Грин кивнул в ответ на слова Артура, отправившегося на кухоньку, видимо, за кофе. «Что ж, агент Грин, — начал беседу по заданной теме Петр, — вы спросили меня про мои отношения с другими людьми. Я не заметил, чтобы у меня был хоть один недоброжелатель. Но я слишком отстранен от мирской суеты и мог просто не заметить каких-то сигналов. Понимаю вас, понимаю» кивнул его собеседник, закинув ногу на ногу. «А вам не поступало каких-то угроз? Может, кому-то не нравились ваши идеи?» «Про отсутствие угроз я уже сообщал вашей коллеге джоани коллинс С тех пор ничего не изменилось. Я обещал немедленно рассказать, если будут изменения. А про мои идеи могу сказать только одно. Плох тот философ, чья философия всем нравится. Значит, он идет на поводу у толпы». Философ должен раздражать. Лицо агента вытянулось, и он удивленно покачал головой. «Не думал об этом в таком ключе господин Григорьев. Но я далекий от философии человек, пожалуй. По мне то, что раздражает, не станет популярным. А как тогда идея сможет покорить мир? Яркий свет слепит, человек закрывает глаза, отворачивается». Но яркий свет освещает все вокруг, и без него вы не узрите ничего вообще. Не смотрите на свет, смотрите на то, что видите благодаря ему. «Браво, Петр!» — восхищенно сказал Грин, зааплодировав. «Но что же освещает ваш свет? Что находится вокруг вас? Смерть, хаос, жадность, страдания? Не боитесь ли вы, что он не сделает мир лучше, просто даст человеку возможность видеть больше и лучше? позволив страдать, хотя он мог бы жить в счастливом неведении. Слова гостя застали Петра врасплох. Нечасто встречался кто-то, достойный для философского поединка, и тем более странно было услышать подобное от службиста. Петр не любил людей этой профессии, мирясь с их присутствием, но не видя в них собеседников, как ты не ждешь мудрости от собаки, охраняющей дом. «Туши, мистер Гримм», — улыбнулся он. Но должен сказать, что человек изначально, будучи существом нравственным, становится лучше через созерцание страдания. Сострадание рождается лишь тогда, когда кто-то испытывает необходимость его испытать. Через сие осознание несовершенства мира и протекает стремление его изменить. А если человек не столь нравственен? «Вы не думали, что он может воспринять это как знак того, что ничего изменить нельзя, что нужно жить и выживать в несовершенном мире, оставив проблемы других им самим, ставя перед собою более эгоистические цели и становясь циничным, живя в реальности, не пытаясь ее изменить?» «Но...» Петр даже растерялся. «Надо же, какой подкованный агент!» «Если считать людей лишенными морального компаса, ориентира, к чему тогда стремиться? Как жить и творить?» Агент Грин рассмеялся, глядя на него и на Артура, вернувшегося с кухни с кружкой кофе. «А почему человек обязан стремиться к чему-то большему в этическом плане? Он может хотеть растить детей, получать удовольствие, улучшать благосостояние семьи, чем недостойная цель?» Я подумаю над вашими словами, мистер Грин. Петр и правда собирался выполнить обещание. Думаю, нам с вами многое можно обсудить. Вы, конечно же, еще не читали труд Ляра Хошмиса. Это кто? Заинтересованно спросил Грин. Философ, автор концепции согласия, живший более миллиона лет назад. Я могу дать вам книгу, когда сам дочитаю. Возможно, прочтя ее, вы по-другому взглянете на мир. «Возможно, спасибо. Если еще буду здесь, воспользуюсь вашей щедростью». «Что ж...» — он хлопнул по коленям и встал, продолжив на английском. «Все же вы попытаетесь вспомнить что-то подозрительное и сообщите мне, если сочтете, что это может помочь в расследовании. Сейчас же, с вашего позволения, я откланяюсь. Профессор Уайт и полковник Кинг обещали провести мне экскурсию по колонии, мне нужно еще с многими познакомиться». Он протянул руку, и пётр с уважением пожал ее, после чего Грин и Уайт вышли. Он сидел и думал, а что, если агент прав? Что, если это и есть тот другой путь, путь несогласных? Если нравственных людей меньше, чем обычных, то можно ли считать, что общество уйдет с правильного пути, и дальше любая идея будет лишь плодить тех, кто не может и не хочет благодаря ей менять мир и станет только укреплять мещанство и гедонизм? И вообще, откуда такой умный сотрудник в силовых структурах? Вечный вопрос, является ли моральный закон следствием развития социума и человека, или же дарованным неким Богом-абсолютом, учитывая непреложность развития любой цивилизации в сторону сверхцивилизации, перестает быть основным, так как для меня уже сейчас является очевидным факт упорядоченной структуры самой Вселенной единообразие векторов развития жизни в любой ее точке. Вполне можно смело называть это творением и обречь самую сущность мироздания в образ Бога, или же считать, что законы Вселенной, отсеивающие неправильное развитие, есть просто результат структуры первозданного вещества. Это становится неважно, так как моральный закон в том и другом случае становится единым и непреложным, чтобы не породило его, а это, в свою очередь, отсекает главное различие между подходами. Если ранее сторонники креационизма ставили идею во главу угла, а агностики и атеисты рассматривали материю как первопричину любого явления и для последних любая мораль являлась лишь случайно эволюционно сформировавшимся явлением, то теперь мы уверенно отметаем случайность на больших промежутках времени. Примечание «креационизм» от латинского «creatio» «творение». Религиозные представления, религиозное и философское учение, согласно которым мир и человек были созданы Богом посредством сверхъестественного актотворения. Наша мораль и ее движение в заданном направлении являются фундаментальным базисом Вселенной, чтобы не привело к ее появлению. «Петр, простите», – он оторвал голову от книги и увидел вошедшего в гостиную Ральфа Шмидта. Легкий неуверенный страх мелькнул в его сердце. Они были одни, и если Ральф и есть убийца, то что может помешать ему довершить начатое прямо сейчас? Но Григорьев был настолько восхищен разговором с агентом Грином и мыслями, подчеркнутыми из книги «Сверхцивилизация» основной Библии их нового мира, что страху не нашлось места в его душе. «Ральф, здравствуйте!» – радушно приветствовал он немца, отложив книгу. Шмидт подошел ближе, косясь на белую обложку без названия. Но что-то явно волновало его больше, чем книга. В глазах было какое-то удивление. «Здравствуйте», — кивнул Ральф в ответ. «Подскажите, тот человек, ну, который с Артуром сейчас?» «Агент Грин?» — уточнил Петр. «Что могло заинтересовать немецкого физика в агенте национальной безопасности?» В глазах Ральфа появилось облегчение, хотя, впрочем, удивление никуда не пропало. Странно. грин «Что ж, хорошо, спасибо». Шмидт развернулся и собрался уйти. «Постойте, Гершмидт». Петр перешел на немецкий, и Ральф слегка вздрогнул. «А что вас так заинтересовало в Кевине Крине?» «Он мне напомнил другого. Тот тоже был следователем, агентом в своем роде, но немцем его звали Зомель», — не оборачиваясь, сообщил Шмидт. Он был зеленоглазым и с волосами другого цвета. Я просто обознался, я пойду дальше работать, Герр Григорьев. Ральф неуверенно, словно что-то еще хотел сказать, ушел вниз по лестнице, так и не обернувшись. Но мало ли агентов-исследователей, которые могут быть похожи друг на друга. Впрочем, тот Зомель чем-то тревожил Шмидта. «Старые дела?» Философ снова взял книгу, но мысли уже сбились, поэтому он просто сидел над раскрытыми страницами, глядя в круглое окно иллюминатор, за которым стояла желтая марсианская дымка, и белел огромный корабль. Именно на нем Петр Григорьев, простой преподаватель из Санкт-Петербурга, совершил путешествие в далекий, невозможно дотоли да далекий, мир ОСЧИ, бету малого пса. «Мирный тихий день». На Марсе бывали бури, и, по словам Дмитрия Волкова, они могли быть весьма страшными. Китайский тайконавт Джоушан чуть не пропал в одной из таких. Но здесь, под куполом, им ничего не грозило. Всегда было тепло, комфортно. Всегда царило лето, как и в любом из миров согласия. Только души людей, вопреки ожиданию, все так же были подвержены осеннему настроению, и Шмидт тому прямое доказательство. «Что ж, может, стоит пойти и посмотреть, как дела у Джессики Хилл?» Бедная девушка чуть не потеряла мать. «Хорошо, просто замечательно, что Кен Шоу предложили свою помощь. Надо бы узнать, каков прогресс с лечением. Заодно и проведать их супермодель». Петра восхищала, что можно предположить базовые принципы, и мощный компьютер крупными мазками воссоздаст миллиарды лет развития галактики и покажет, насколько правдивы эти мысли. Когда он был в лаборатории в последний раз, ему пришла в голову мысль, что они слишком упрощенно подходят к развитию несогласных рас, представляя их какими-то племенами дикарей, совершающих нападки на цивилизацию. По опыту развития человеческой цивилизации он знал, что дикие племена чаще быстро и внезапно объединялись, являя миру несокрушимую силу, проносясь по степям и долинам словно ураган, круша развитый мир, убивая тех, кто не встал на колени не отдал свои ресурсы и технологии в их руки. Далеко не всегда в итоге империи восставали из пепла. Будь у монголов современное оружие, ядерные бомбы, ракеты, спутники наведения, во что превратились бы Европа и Азия? В пепелище? А у несогласных имелось и не такое. Сильная раса, собравшая достаточно ресурсов, могла бы быстро распространиться в галактике, создав противовес согласию, если не уничтожив его полностью. Петр, изначально наведя коллег на нужные идеи с помощью мотивирующих подсказок, как он привык делать на своих занятиях в университете, высказал таки большую часть мыслей, и ребята, талантливые и влюбленные в науку, с головой погрузились в работу. Им достаточно было одного намека. Можно было про результат спросить у Артура, когда он заходил с Грином, но Петр забыл. Так что не будет лишним сходить и проверить лично. По привычке, постучав в дверь как воспитанный человек, Григорьев дождался сигнала, что можно войти. Ответил ему Генрих ланги и Петр обрадовался, что можно пообщаться и с ним. Зайдя внутрь, он удивился количеству людей внутри. Видимо, задача привлекла многих, что являлось, несомненно, хорошим знаком. Генрих, сидя за столом, беседовал о чем-то с унилом, которого философ тут точно не ожидал застать. Кумари пил чай из маленькой глиняной чашки пиалы. Красивый заварочный чайник индийской работы, видимо, принесенный гуру с собой, дымился рядом с ним на столе. Возле стола стояли и тихо перешептывались девушки – Джессика, Мари Нойман и Рашми Патил. А в дальнем конце помещения, за компьютерами и вокруг них, собрались братья Сташевичи – Джоу Шан, другой китаец, математик и еще одна восточная женщина – Ее имени Петр тоже пока не запомнил. «Петр, вы вовремя!» — Генрих пригласил его присесть рядом. «Будете чай?» Мисс Патил любезно угостила нас. гору Кумари говорит, что чай настоящий индийский. «Значит, напиток принесла девушка, мила Перед тем, как присесть за стол, Петр благодарно склонил голову перед маленькой индианкой, та ответила своей белоснежной улыбкой. «Что тут у вас происходит?» «Так много народа не ожидал, право? Спасибо, милая!» Григорьев улыбнулся Рашме, доставшей неведомо откуда еще одну маленькую пиалу и налившую ароматного чая. «Ваша мысль работает, вот что происходит!» Генрих взмахнул руками, изобразив, судя по всему, динамику рабочего процесса. «Он очень экспрессивен, их славный доктор Ланге!» «Пока рано говорить о точном результате, но мы привлекли физиков, и ребята вместе создали неплохую модель». «Джессика», — повернулся к англичанке Петр, — «прежде чем я окунусь в волшебный мир программирования и моделирования, в котором я ничего не смыслю, позвольте поинтересоваться о здоровье вашей матушки». «Спасибо, мистер Григорьев, ей уже лучше», — спокойно, но с тихой радостью в глазах ответила это. Катрина успешно ввела ей на Наботов и сейчас продолжает наблюдать за ней. Говорит, врачи в шоке и ничего не понимают. Само собой, им не дают провести подробные исследования, несмотря на все протесты. Кас постарался через правительство Великобритании. «Я чрезвычайно рад за вас и вашу матушку, мисс Хилл», — кивнул Петр и сделал осторожный маленький глоточек чая. Боже! Он с восторгом посмотрел на Рашми Патил, и та изобразила на лице что-то вроде а то Вот ведь дела. Получается, за всю жизнь он ни разу не пил настоящего индийского чая? С таким же успехом можно было сравнить кофе по-турецки с растворимой гадостью, стоявшей на полке в его кабинете в Санкт-Петербурге. Что ж, после этой отличной новости и великолепного чая я с удовольствием бы послушал в деталях, что же вы такого придумали. Может, у меня опять возникнет какая-никакая идея. Вы не представляете, сколько интересного я вычитал в первоисточнике. А еще сегодня я пообщался с удивительным вновь прибывшим агентом Земли и у того просто уникальный взгляд, больше похожий на позицию несогласных, но она подкреплена весьма нетривиальными утверждениями». Ланге взглянул на него с любопытством, но, видимо, решив, что текущие задачи важнее, словно отмахнулся от новой темы. «Что ж», — Джессика села рядом с ними, «давайте я попробую передать суть. Благодаря вашему намеку мы попробовали сформировать идеи развития несогласной расы. Для этого вновь была применена физика». Идея возникла у Андрея Сташевича. Он предположил, что можно использовать принцип полураспада материи и понятие критической массы. Что-что? Петр что-то слышал, но ведь это скорее походило на описание ядерной бомбы. «Это как у радиоактивных элементов», — пояснила мари Нойман, увидев, судя по всему, на его лице полное непонимание и встав за спиной у Джессики. «Не берите в голову детали, но идея вот в чем». «Представьте себе, что из ста несогласных раз через какой-то промежуток времени половина перестает существовать. Мы предположили, что промежуток зависит только от плотности звезд в окрестности, и сколько бы раз мы не брали в любом интервале времени такой длины, половина из них исчезает». «Так, понятнее, спасибо», — кивнул Петр, заметив нетерпение ланги словно тот хотел вставить слово, но пока не решался перебить девушку. «Но при тут ядерный взрыв?» «Ага, это вы поняли хорошо», — улыбнулась Немка. «Но всему свое время. перво Первонаперво мы провели сравнение, является ли подход релевантным по отношению к нашей ранее рассмотренной модели. И, о чудо, да! С некоторой погрешностью Валентин и Андрей нашли нужный промежуток времени, он чуть больше трехсот тысяч лет». Для нашей плотности звезд он чуть дольше, примерно 400 тысяч лет, для окраины галактики около двух миллионов, а для центра всего 10-20 тысяч лет. Мари забыла упомянуть, что тоже работала над темой с ребятами, подмигнула подруге Джессика. Звучало фантастически, и Петр почувствовал жгучий интерес к тому, что услышит дальше. Невероятно, ученые снова применили принципы физики к развитию цивилизаций, и те опять сработали. Может, потому что мораль и культура есть лишь производные от строения Вселенной? Отхлебнув еще чая, чтобы вкусовые рецепторы мультиплицировали эмоциональный подъем, он продолжил слушать. «Это весьма точно приблизило нашу модель к идеалу, практически не изменив результата», – продолжила Мари, улыбнувшись в сторону Мисс Хил. Тут уже присоединились Минжу, Липин и Джоушан. Они создали китайский прорыв в сфере ядерных технологий, применив их в решении нашей задачи. Тут азиатская женщина, судя по всему, китаянка Минжу, подошла к ним и перебила мари «Никакого ядерного прорыва, не обвиняйте Китай!» Она засмеялась. «Мы просто попробовали оценить, какая сила нужна, чтобы раса покатилась по галактике, практически не встречая сопротивления». Сила должна быть такой, чтобы ресурсы, получаемые от завоеваний, с лихвой и быстро компенсировали потраченные на войну. Лавинообразная экспансия, так сказать. Точно, гениально. Ведь все, в конце концов, упирается именно в ресурсы. Топливо, корабли, солдаты – для агрессивной расы – это лишь вопрос времени накопить мощь, чтобы атаковать. И если мощь копится быстрее, чем тратится, получается тот самый ядерный взрыв. «На самом деле это, конечно же, никакой не взрыв. Мы сейчас как раз моделируем», — продолжала китаянка. «Выходит, если мы правы, что скорость расширения зоны влияния такой расы составляет примерно стабильные 10-20 парсеков за 100 лет». Но по сравнению с обычными войнами, скорость поглощения и уничтожения других раз просто феноменальна. «И какая же она?» – с волнением спросил Петр и обратил внимание, что все смотрели на Минжу. Вероятно, цифры никто еще не слышал. «Мы продолжаем уточнять модель, но сейчас можно сказать, что срок полураспада сокращается примерно в 200-400 раз, то есть из 100 раз в окрестностях нашей Солнечной системы уже через тысячу лет осталось бы 50, а через 7 тысяч — лишь одна. Но это в среднем. Мы понимаем, что отдельные всплески могут быть и более мощными в десятки или сотни раз сильнее». «В общем, — резюмировала Джессика, — «У нас пока нет готовой модели, но, возможно, утром она уже появится, и мы сможем оценить средний срок жизни сверхцивилизации до того, как ее уничтожает такая лавина». «А есть ли, кстати, понимание по землеподобным расам?» – спросил ланги «Я имею в виду, влияют ли они на сопротивляемость согласия при таком сценарии?» «Очень хороший вопрос, Генрих». Петр думал, что у него есть соображения по поводу того, какой именно фактор делал землян особенными, но вот как это вообще можно смоделировать? Петр мысленно пожурил себя за то, что совершенно не интересовался математикой, программированием и физикой. Сейчас смог бы говорить с другими на их языке. «Пока нет, мы не знаем, как учесть данный нюанс», — сказала Джессика. Раньше, если вы помните, мы использовали термодинамическую модель для анализа проникновения идей, а Валентин учел нашу врожденную неправильность, и она, коррелируя с агрессией, стала влиять на выживаемость. Но это было как бы засчитой от малых раз В случае сверхнесогласных нужно понять, что за фактор, в принципе, нам необходимо учитывать». «Вы знаете, господа», — Петр решил поделиться мыслями, — В книге «Сверхцивилизация», в которой Леархо Шмис заложил основы согласия, сегодня я вычитал то, что касается сострадания как сути развития общества. «Эмпатия. Сначала мне пришла в голову мысль, что если мы можем быть менее подвержены ему, то, наверное, такие, как земляне, могут легче убивать». При этих словах индийского философа передернуло, и Петр даже пожалел, что произнес такую фразу, поэтому решил слегка сгладить эффект. «Гуру Кумари, не торопитесь осуждать. Собственные мысли я уже осудил сам. Да слушайте, прошу». Мужчина улыбнулся и закрыл глаза, мол, «я весь внимание». Но потом, как я уже упомянул, у меня состоялась увлекательная беседа с агентом касс и в итоге возникла идея, что согласные расы стремятся изменить реальность под этику, а не согласные подстроить этику под реальность. И тут я задумался, что делаем мы, находясь где-то между ними? Да, сумбурное изложение, но все, кроме замершего Сунила Кумари, смотрели на него с любопытством, а Генрих прямо-таки основательно задумался. «Воспринимать мир таким, какой он есть, значит иметь возможность увидеть правильный путь», подняв палец вверх, тихо сказал Сунил, что делал крайне редко, и этим сразу привлек к себе внимание. «Но что есть путь, если нет цели?» «Восприятие нравственного идеала дает ясную цель, но как следовать к ней, если вы не видите пути?» Сунил Кумари был по-своему гениален. За свою длинную жизнь он не написал ни одной великой книги, но сказал много редких и при этом величайших слов. «Сейчас они пришлись как нельзя кстати, ведь совпали с ответом, который Петр уже крутил в голове, но никогда в жизни не смог бы сформулировать так точно». «Именно, гуру!» – кивнул он и сделал глоток чая. «Мы, находясь на грани, можем видеть нравственную цель и реалистичный путь к ней. Так что же видим мы и не видят более нравственные расы?» Он огляделся. Генрих нетерпеливо ерзал на стуле, и даже сидящие в отдалении физики и математики обратили на него свой взор. Стало слегка стыдно за излишнюю театральность. Я много думал над тем, что сочувствие является якорем рас согласия, но если оно не в состоянии решить проблему сопротивления несогласным, то им явно чего-то не хватает. И в итоге я понял чего? У них нет осени. Нет, я не имею в виду осень природную, я про осень философскую. Про личное горе, про страдание и сострадание не абстрактно ко всем, а к конкретным, близким нам людям. «История с трагической гибелью Томаса и болезнью вашей мисс Хилл-мамы», он заметил, как Джессика смутилась, «подсказали мне верное направление для дальнейших выводов. Дело в том, господа, что мы с вами живем в гораздо более несовершенном мире, чем обычно живут расы согласия. Но при этом, в отличие от несогласных, видим и чувствуем его несовершенство, страдая и мучаясь от этого сознания». И моя мысль, что мы будто бы готовы убивать за свои идеалы, показалась мне ужасной. Отнюдь мы готовы вовсе не убивать, но страдать и умирать за то светлое, во что верим». «Но почему вы считаете, что это свойственно только нам?» — удивилась мари Нойман. «Мисс Нойман», — он ответил с улыбкой, краем глаза, заметив широко раскрытые глаза Сунила, который, судя по всему, уже все понял, — «не только нам». Но мы, живущие в мире, балансирующем на грани между согласием и несогласием, в мире, где зло постоянно борется с добром, способны на это в гораздо большей степени, так как вся наша культура пропитана самопожертвованием насквозь. Мы воспеваем подвиги не тех героев, что убили, а тех, что отдали жизнь для спасения других. Я прочел весомую часть книги Леара Хошмиса, и там про это нет ни слова самопожертвование шепнул ланги но его все услышали великое самопожертвование как довесок к великому состраданию вот что может быть тем самым фактором которого лишены кеншо и другие развитые расы джессика вы сможете придумать как заложить его в вашу модель Разошлись они примерно час спустя, потратив время на попытку снова внедрить физические идеи, найдя среди них аналог новому явлению. От своих компьютеров оторвались все присутствующие, собравшись вокруг стола и шумно выдвигая идею за идеей. В этом разговоре пётр чувствовал себя лишним, поэтому лишь слушал, думая о том, что ему надо сесть и написать книгу, которая, даст Бог, станет новым советом для согласия. Как Христос пришел в их мир самопожертвованием во имя сострадания, так и вся их раса могла бы стать спасением для триллионов живых существ, стремящихся к торжеству вселенской морали. И, само собой, ему нужно предложить стать соавтором Сунилу Кумари, ведь он сможет облечь идею в такие красивые и короткие фразы, что они станут понятными для всех и каждого, как на Земле, так и в галактике. Это может стать тем самым ярким светом, который, как он описал агенту Грину, освещает все вокруг. И вспоминая не в меру подкованного в философском плане агента, Григорьев вновь и вновь вспоминал странную реакцию Шмидта на его появление. Почему случившееся до сих пор сидит в его голове? «Идея, принятая в работу, принадлежала миншу Китаянка предложила рассматривать самопожертвования как атомы, которые при реакции распада поглощают больше энергии, чем выделяют, из-за чего затормаживают сам процесс, а то и полностью его гасят. Петр ее не понял, но Марина Нойман снова объяснила, сравнив реакцию с Вермопирским сражением, когда спартанцев смогли задержать персидское войско на срок, достаточный для сбора армии и подхода основных сил. Такая аналогия Петра вполне устроила. Если триста смогли остановить десятки тысяч, то они, дети Земли, совсем юная раса, могут быть той силой, способной удержать любых завоевателей, и не дав им разрушить согласие. Правда, судьба спартанцев была незавидной, и своей планете Григорьев такого точно не желал. Он вспомнил, как бабушка рассказывала про блокаду Ленинграда. Самое важное и самое тяжелое событие в ее жизни, когда она потеряла грудного сына и мужа, но защитила дочь его маму. По ее словам, лишь героическое самопожертвование жителей города не дало немцам развернуться на Москву и уберегло всю страну и всю Европу от нацизма. И Петр, бережно хранящий фото всей многострадальной семьи, включая младенца дядю Ваню, так и не дожившего до первого дня рождения, ни секунды не сомневался в ее правоте. В общем, остановились на этом варианте, и физики с математиками остались что-то строчить в своих программах, а они с Генрихом и Сунилом решили, что пора уходить. мари Нойман пошла с ними, по ее словам, ей нужно было отдохнуть и навестить жениха. Петр искренне радовался за них с Димой. Волков был великолепным парнем. Таким он еще мальчишкой когда-то увидел Юру Гагарина, ферещем в будущее и готовым ради него на все. Пусть будут счастливы. Они вышли из лаборатории. Сунил отправился в третий модуль, где проживал, а Петр хотел попасть через улицу к себе в блок С, чтобы поужинать в тишине и отойти ко сну. ланги и Нойман последовали в направлении первого модуля. «Петр, а вы не хотите вместе со мной навестить Артура?» — крикнул ему ланги когда он уже втиснулся в выходной шлюз, ведущий на выход. Почему бы и нет? Петр подумал, что до ужина еще есть время, и ему хотелось посмотреть на то, как Генрих будет, бегая и размахивая руками, сообщать Уайту об их новых идеях. Григорьев развернулся, догнал их и улыбнулся напоследок молча удаляющемуся гуру Кумари. «И я туда же!» — сказала Мария, протискиваясь в подвесном коридоре между ним и Генрихом. «Дима сейчас с Артуром Айком и новым агентом обсуждают что-то про расследование. Планирую вырвать своего мужчину из их цепких рук», — девушка рассмеялась. «Кстати, касательно агента», — снова вспомнил Петр. «Сегодня он со мной общался, а потом прибежал сильно встревоженный Шмидт. Тут Ланге остановился прямо посреди коридора, резко развернулся и внимательно уставился на него. Так вот, он сказал, что агент Грин напомнил ему кого-то другого, некоего... Как же? Ах да, вспомнил. Некоего Зомеля. «Лукаша Зомеля?» — негромко воскликнула Мари, которая тоже вынуждена остановилась, упершись в философа и теперь также обернулась в сторону Петра. «Лукаша?» — упоминал ли Шмидт имя? Вроде нет. «То есть Мари Нойман знает какого-то Зомеля?» Постойте, так ведь Зомель, Шмидт, ланги и Нойман – все из Германии. Может ли их что-то связывать? Ральф, кажется, не упоминал имя, но почему-то был взволнован. Сказал, что Зомель очень похож на Грина, только глаза у того были зелеными и волосы другого цвета. Не знаете, что могло бы так его зацепить? «Это печальная и личная история. Шмидт нам с Генрихом ее на днях поведал», – сказала Мари. Дело в том, что у него пять лет назад убили дочь. О, Боже, какой ужас! Петр почувствовал щемящую боль за коллегу, хоть он, возможно, и был тем, кто пытался, в свою очередь, убить его самого. «Следователя, который принес ему страшную весть, звали Лукаш Зомель», закончила короткий рассказ Мари. «Да, очень печальная история», — кивнул Ланге, снова начав движение. Но еще удивительное то, что похожий на этого лукаши человек прилетел к нам как раз тогда, когда на земле арестовали генерала ЦРУ. Надо бы рассказать все тихо нашим друзьям и попросить сообщить в КАЗ. Пусть узнают побольше о Зомеле. Может ли такое быть, что он и агент Грин – одно лицо?